Глава 25. Вскрытие началось в среду в час ночи. Камиль присутствовал при нём, Луи тоже. Алегуэн, как всегда, опаздывал, и когда он наконец появился в институте судебной медицины, картина в основном уже прояснилась. По всей вероятности, речь действительно шла о Паскале Трорье. Всё совпадало: возраст, рост волос, предполагаемая дата смерти. Мне читают свидетельство бывшей соседки Натали, которая клятворно утверждала, что узнала Кеда Паскаля, хотя точно такую обувь с сорным успехом могли носить ещё полмиллиона человек. Представилось сделать постановленка, чтобы удостовериться окончательно. Но уже очевидно, что Натали Гранжеу убила этого человека, предварительно нанеся ему сильный удар в область затылка. Обнаруженный в небольшом сараечик инструменту везлины экспертизу. после чего разма질 ему голову лопатой. Видно, он ей здорово досадил, пробормотал Камиль. Что-то около 30 ударов, сказал судебный эксперт. Чуть позже я вам назову точное количество. Часть ударов нанесены боковой стороной лопаты, от чего создаётся впечатление, что их наносили затупившимся топором. Камиль был удовлетворён. Недоволен, конечно, но удовлетворён. Общая картина вполне соответствовала тому, о чём он раньше уже догадывался. Быть тот этот засранец, судья Видар. Камиль, конечно, не удержался бы от пространного комментария, но поскольку тут только старина Легуэн, он довольствовался лишь тем, что подмигнул шефу и вполголоса произнёс, обращаясь к нему: "Я же говорил тебе, эта девица мне не нравится". Что касается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 Пока будут готовы результаты анализов, но аналисер судмедэксперт ответил без всяких оговорок. Следы по отмеченным на теле, особенно чётким на запястьях, этого человека предварительно связали. Какое-то время все молчали, переваривая эту информацию. Хотите знать моё мнение? спросил судмедэксперт. Разумеется, никто особо не горел желанием знать его мнение, но именно это и побудило его высказаться. Я думаю, что сначала ему нанесли удар по затылку, затем связали и залили в рот кислоту. И уже потом убийца нанёс ему, мёнужство удар лопатой, чтобы прикончить. То есть до последнего момента он был жив. Как ни печально это признать, для полицейских проватали бы и не прота экспертов в данном вопросе пока мало что значило в отличие от жертвы. И присяжных это Камиль произнёс уже вслух.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 Вот сейчас всем своим видом Камиль ясно показывал, что не собирается сдаваться. Начиная со вчерашнего дня, Легуен замечал в нём перепад настроения. Порой он казался озабоченным, порой, словно бы молчит, торжествовал победу. Они несколько раз пересекались в коридорах, Камиль едва здоровался. Потом, через пару часов, прожегших момент последней встречи, он без приглашения вошёл в кабинет Легуена и какое-то время маялся, ничего не говоря и не решаясь войти. он как бы-то раздумывал, стоит ли сообщить комиссару то, с чем он пришёл. И наконец, не сказав ни слова, вышел, хотя и с явным сожалением, напоследок бросив на шефа взгляд, в котором сквозила горечь. Однако Легуен проявил терпение. В очередной раз они столкнулись в туалете, стоя рядом у соседних писсуаров. Они являли собой впечатляющее зрелище. Легуен сказал только: "В любое удобное для тебя время".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 Приសុстоли все четверо: Камиль, Легуан, Арман и Луи. После недавней грозы небо расчистилось, снова стало тепло. Арман до дна осушил заказную кружку пива и тут же на всякий случай заказал ещё чипсов и оливок. Ну за счёт того, кому предстояло расслащиваться за всех. Эта девушка убийца Жан, произнёс Камиль. Может быть, кивнул Легоин. Но всё же подождём результатов анализов. На данный момент действует презумпция невиновности, и ты это знаешь не хуже меня. Довольно шаткая презумпция, прямо скажем. Даже если ты и прав, что это меняет? С этими словами Легоин повернулся к Луи, призывая его в свидетели. Ситуация щекотливая. На Луи мало дочь человека из влиятельной семьи, который обучался в лучших колледжах. Имел одного дядю архиепископа, а другого депутата от крайне правой партии. Иначе говоря, с юных лет томел отделять моральные соображения от практических. К тому же, в начальных классах он учился у иезуитов, и на миславами по части дипломатии ему не травных. "Да, это совершенно законный вопрос", спокойно произнёс он. "Ну, в самом деле, что это меняет?" Луи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 Обычно в подобных ситуациях он либо шутил, либо иронизировал, но сейчас он говорил серьёзно. Вы не понимаете, повторил он. Он вынул из кармана блокнот, тот самый, в котором постоянно что-то рисовал, записи он делал редко, полагаясь на свою феноменальную память. И, как правило, на обратной стороне рисунков. В этом было что-то от армановой манеры экономить. на всём подряд. Хотя романухи терял списать не только на облушки, но даже на обрезь. Луи успел заметить, на страницах был нато многочисленные изображения крыс. Ничего не скажешь, Камиль в самом деле чертовски талантливый художник. Эта девушка меня очень серьёзно заинтересовала, ровным тоном сказал он. Очень серьёзно. И история с серной кислотой тоже показалась мне интересной. А вам нет? и словно сознав, что на последний вопрос, в принципе, нельзя получить удивительного ответа, он добавил: "Итак, я провёл одно небольшое расследование. Правда, там ещё надо будет уточнить ряд деталей, но главное я выяснил". "Ну, давай, не тяни кота за хвост", слегка раздражённо потребовал Легуя. После чего залпом допил ещё остававшееся в кружке пиво и сделал знак горсону повторить заказ. Арман в тот же момент скопировал этот жест. "Дайте две 13 марта прошлого года произнёс Камиль некоего Бернара Гатенё в 49 лет нашли мёртвым в отеле Формула 1 недалеко от Этампа. Умер от разрушений, причинённых концентрированной серной кислотой, восьмидесятипроцентным раствором. О, нет, пробормотал Легуен. Он был полностью уничтожен. Учитывая состояние дел в семейной жизни, выдвинули гипотезу о самоубийстве. Мм, уж обойтись без подробностей. Нет, нет, погоди, это забавно, сам увидишь. 8 месяцев спустя, 28 ноября, убит Стефан Мусяк, владелец кафе в окрестностях Хэрэмса. Тело его обнаружили утром в его же заведении. Заключение эксперта: подвергался побоям и пыткам с применением серной кислоты в той же концентрации, точно таким же образом залит в горло. Из кафе похищена чужь больше 2.000 евро. "То мы что сделала та самая девушка?" спросила Легуен. "А вот скажи мне, если бы тебе пришла в голову идея покончить с собой, ты бы стал пользоваться серной кислотой?" "М-м, ну как чёрт возьми это связано с нашим делом?" прорычал Легуен, ударив кулаком по стол. "Тихо, Жан, тихо." Среди гробовой тишины горсон принёс пиво Легуену и Армано и протёр стол, приподнимая другие кружки. Вы прекрасно знали, что сейчас произойдёт. При желании он мог бы заранее расписать ход разговоров вплоть до отдельных реплик, потом убрать протокол в конверт, спрятать, а по завершении разговора снова достать его и сравнить детали. Подобное развлечение бывает и в мюзик-холлах, когда нужно заранее угадать, что сейчас произойдёт. Камиль собрался продолжать. Арман с сострадением докурил выпрошенную у кого-то сигарету, своих он, кажется, вообще никогда не покупал. Э, только одну, Жан. Легуен закрыл глаза, Луи внутренне улыбнулся. В присутствии Легуена он всегда улыбался, только внутренне. Это было правилом. Арман выжидал. В поединке в с Камилем с Легуеном он всегда готов был поставить на первого 30 к 1. "Вот, скажи мне одну вещь", продолжал Камиль. "Как ты думаешь, сколько лет подряд у нас не было ни единого дела об убийстве с применением серной кислоты? Я имею в виду ни единого нераскрытого дела".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 Что касается нетрадиционного применения серной кислоты, на этот счёт мы, демократическая полиция, придерживаемся строго однозначного мнения. Ты меня достал, рявкнул Легуэ. Я вас понял, комиссар. Но что поделаешь, как говорил Дантон, факты упрямая вещь. А факты именно таковы? Ленин нежно сказал Луи. Камиль, слегка раздражённый, обернулся к нему. Что, Ленин? Луи Геньевзмутима поправил прядь волос, упавшую на лоб. Факту прямовеще это слова Ленина, а не Д'Антона. И что это меняет? Мысль слегка покраснев, уже собирался принять вызов, но Олигоен его опередил. В самом деле, Камиль, ну, допустим, 10 лет не было ни одного дела об убийстве, где фигурировала бы серная кислота. И что? Он действительно вышел из себя? И его голос с громом раскатился по всей террасе. Но этот достойный шекспировской пьеса рёв напугал только других посетителей. Камиль всего лишь наклонил голову, посмотрел на моски своих ботинок, болтавшихся в 20 сантиметрах над полом, и мягко ответил: "Не 10, комиссар. 11". Среди недостатков Камиля далеко не последний его пристрастие к театральности, театральности в духе Жана Россина, классического утолка. если можно так выразиться. И вот теперь, продолжал он. Мы имеем два таких убийства всего за 8 месяцев. В обоих случаях жертвы мужчины. Заметь, вместе с убийством терроре уже три. Но Луи отметил про себя, что комиссар буквально поперхнулся, чтобы не сказать грубее. Но Луи вежлив даже в разговоре с самим собой. В итоге он в самом деле смог выводить из себя всего несколько слов. Но какая связь с этой девушкой? Камиль улыбнулся. Ну вот, наконец-то правильный вопрос. На этот раз Легуен ограничился лишь замечанием: "Ты, Святова, доведёшь до греха". Давай понечеству его терпение иссякло. Он встал со стола, на его лице читалось: "Поговорим в другой раз". Засем слегка махнул рукой с видом: "Может, ты прав, но всё равно в другой раз". Любовь, кто и не знал, Легуен достаточно хорошо решил бы, что она безкуражен. Он бросил на стол несколько монет, потом в знак прощания поднял руку, таким жестом словно проносил торжественную клятву, и в следующий миг, повернувшись к стоящим широкая словно кузов грузовика спиной, тяжёлыми шагами направился к выходу. Камиль вздохнул. Проявив сообразительность слишком рано это всегда тактический просчёт. Он несколько раз постучал себя по носу указательным пальцем, словно для того, чтобы лишний раз подтвердить присутствие Армана и Луи, что обладает хорошим чутьём. Только сейчас оно проявилось, не к стати. На данный момент девушка была жертвой, и никем иным, и не найти её теперь, когда она расплатилась за свою вину тоже своего рода вина. То, что речь шла об убийце рыти девистки, не очень-то годилось в качестве контраргумента. Они расплатились, встали и вышли. Напоследок карман стрелянул одного из посетителей небольшой сигарой. Сигарет у того не оказалось. Спустившись по ступенькам террасы, все трое направились к метро. Я сформировал три группы, сообщил Луи. Первое. Камиль резко остановился, и быстрым движением положил ему руку на запястье, мужен подумать, что он внезапно заметил у себя под ногами ядовитую змею, на которую едва не наступил. Луи поднёс голову и прислушался. Арман тоже навострил уши. Камиль прав. У его спутников тоже возникло ощущение, будто они где-то в джунглях. Все трое переглянулись, чувствуя, как земля под ногами вибрирует содрогаясь от содрогаясь тяжёлых ритмичных ударов. Затем одновременно обернулись, готовые к любым неожиданностям. В метрах в 20 они увидели монументальную слоновью тушу, которая мчалась к ним с невероятной скоростью. Алягоен нёсся им навстречу. Полевы куртки распахнулись, отчего силуэт стал абсолютно квадратным. Одна рука высоко вздымала мобильный телефон, Камиль рефлекторно сунул руку в карман в поисках собственного мобильника и вспомнил, что так и не включил его выйти из кафе. Но он не успел ни включить его, ни сделать ещё, чтобы это не было. Олегой она казался уже совсем рядом. В нескольких порошков он вплотную приблизился к Камилю и при этом, что удивительно, сумел затормозить, не сбив его с ног. удивительно чётко рассчитал траекторию. Ещё удивительно то, что комиссар даже не запахался, кивнув на свой телефон, он произнёс: "Её нашли, это в понтене. Срочно из этим туда". Легуен сел в машину вместе с ними, и за это время успел решить множество вопросов по телефону. Судье во время поездки тоже позвонил он.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 Крашенное охрой массивное здание, которое своим сходством с кораблем было обязано наружным галереям, опоясывающим его со всех сторон на уровне каждого из четырёх этажей, а заводом с высокими и узкими окнами, расположенными почти вплотную друг к другу. Шедевр бетонной архитектуры 30-х годов, величественный монумент, на котором ещё и сегодня угадывались почти стёршиеся буквы литейное производство Вокруг царило полное запустение. Здания, очевидно, не снесли только потому, что планировали перестроить, а от каких-либо другие нужды. Снизу до верху его покрывали разноцветные граффити: белые, синие, оранжевые. Но несмотря ни на что, оно продолжало царить над набережной. Напоминает их индийских слонов, которые украшают на празднике с цветными лентами и серпантином. И которые, не обращая на это внимания, движутся среди толпы.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 и чьё это тело внутри. Всё утро они прикидывались степень риска, который мог повлечь за собой анонимный звонок в полицию, но в конце концов всё же позвонили. Их вычислили через 2 часа и начали допрос по поводу их ночной активности. На место прибыли полицейские и спасатели. Здание годами стояло запертым новые владельцы. Замуровали все входы и выходы. Между тем, как одна команда спасателей развернула лестницы, другая принялась с помощью кувалды ломать кирпичную кладку, закрывающую один из дверных проёмов. Вскоре вокруг собралось довольно много людей: полицейские в форме в штатском, а также невесть откуда взявшиеся зеваки, которые, завидев машину с мигалками, стенулись к заброшенному зданию.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 И просто скользнул в дверной проём. Сейчас как раз такой, что человек его роста мог бы войти внутрь, не наклоняясь. Для того, чтобы смогли войти его спутники, понадобилось ещё несколько ударов кувалдой. Внутри было абсолютно пусто. Огромное помещение заливало тусклый свет, сочившийся из узких окон, треснувших еле выбитыми стёклами. Сквозь деревянную крышу капала вода, скопившаяся за время дождей.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 Здесь царила ледяная промозглая сырость. Дальше располагалось ещё несколько точно таких же залов. Видимо, раньше это были складские помещения Камиль Бегом миновал их. И ещё раньше, чем войти в очередной дверной проём, он уже знал, что достиг цели. Есть тут кто-нибудь? На всякий случай ещё раз крикнул он, и не узнал своего голоса. Это нечем не объяснимое состояние, связанное с его профессией, выразилось в том, что приближаясь к месту преступления, он испытывал нарастающее нетерпение, которое проявлялось и в голосе. И ещё сильнее такое состояние обострял запах, принесённый порывом ледяного сквозняка, резкий запах гнили, мочи, дерьма. Есть кто-нибудь? повторил он почти машинально.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 от удорок пол. А потом пленница довершила работу собственными ручьями. Резкий запах гнили шёл от трупов крыс, их было 3, 2, из них придавило упавшей клеткой, их густо облепили мухи. Вокруг наполовину гнились полузасохшие кучки дерьма. Одновременно взглянув вверх, Камиль Луи увидели кусок оборванной непонятно каким образом верёвки, свисавший с конца лебёдки под самым потолком. Пол в радиусе нескольких метров забрызган кровью, и никаких следов жертв. Прибывшие полицейские отправились на её поиски по соседним залам, глядя им вслед, Камелис скептически покачал головой. Он знал наверняка, что это бесполезно. Она словно испарилась. Хотя учитывая ее состояние, это могло оказаться вовсе не метафорой. Но Как же ей удалось освободиться? Впрочем, эксперты скоро всё выяснят, каким образом и через какой выход она убежала. Это тоже будет понятно очень скоро. Но результат на лицо. Девушка, которую они собирались спасти, спаслась самостоятельно. Камиль и Луи молча стояли на пороге, пока туда-сюда доносились распоряжения одних и ответные возгласы других, разносямые эхом по всему огромному зданию. Они словно никак не могли осознать Трагичный финал этой истории. Девушка исчезла, и когда бы она ни делась, она я обратилась в полицию, как сделали бы на её месте любые другие жертвы подобного преступления. Несколько месяцев назад она убила человека, размозжила ему голову ударами топора, а потом ещё и живым залила в горло серную кислоту, после чего похоронила его в городском придместье.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 Сам факт, что девушка сумела освободиться, в такой казалось бы абсолютной безвыходной ситуации, свидетельствовал о том, что она отнюдь не рядовая особа. Её обязательно нужно найти. Но сейчас это казалось едва ли не сложнее, чем раньше. По крайней мере, я уверен. Наконец, рожав губы, процедил Камель, что Спилькоми Сарлягуэн наконец-то осознает истинный масштаб наших проблем.